«Шестнадцатая. Селена. Она свернула на подъездную дорожку дома матери. Мальчики на заднем сидении вели себя необычно тихо. Стивен дремал, а Оливер, нахмурившись, смотрел в окно. Она наблюдала за ним через зеркало. «Все в порядке?» — ободрила она сына. «Просто спонтанно навестим бабушку». Оливер перехватил ее взгляд в зеркале. Он выглядел старше своих лет. Стивен был маленьким бутузом, тринастым, грубоватым, неуклюжим, рассеянным. Оливер был внимательным. В его лице... Такое же у него было, когда она пыталась убедить его в существовании Санта-Клауса или в том, что однажды он полюбит брюссельскую капусту. Читался скепсис, близкий к презрению. «Ладно», — буркнул он. Она посмотрела на дом. Ее мама Кора уже стояла в дверях и махала им рукой. Она всегда была хрупкой женщиной, и от встречи к встрече казалось Селине все меньше. Марисоль унаследовала ее компактную миниатюрную фигуру. Селена выросла высокой и атлетичной, но всегда втайне мечтала быть такой же крошечной, как ее сестра. Из-за плеча коры выглядывал, почти полностью закрывая собой дверной проем, Пауло, ее второй муж. «Пауло!» — радостно воскликнул Оливер, переставая хмуриться. Стивен пошевелился, просыпаясь. Мальчики обожали веселого, крепкого Пауло. Он сгребал их в свои медвежьи объятия, катал на спине, собирал с ними конструкторы и с готовностью развлекал их днями напролет. У него не было ни детей, ни внуков, а он любил говаривать, что мальчики — это его боевое крещение. Он с удовольствием проводил время с Селеной, ее сестрой и их детьми. К счастью, потому что родной отец Селены был нетерпеливым придурком. Его раздражали дети, их шумные игры, невоспитанность, которую они проявляли за столом, их драки. Он постоянно ворчал и хмурился по умолчанию. Он считал ее детей избалованными, выговаривал Селене и Грэму за их... недисциплинированность и невышкаленность, и просто был трудным в общении человеком. А потом удивлялся, почему они не слишком близки с ним, и жаловался, что они недостаточно часто его навещают. Кора и Паула подошли к машине, чтобы поприветствовать Селену. Паула крепко обнял ее и ободряюще похлопал по спине, а затем повел мальчика в дом, захватив их багаж и большую коробку с игрушками. Кора заключила Селену в объятия. «Уверена, что это всего лишь на пару дней», — сказала Селена. На её плечах лежал груз, который она не могла сбросить. Сознание сдавливало глубокая усталость. «Или настолько, насколько потребуется», — ответила мама. «Мы всегда рядом». Они устроили мальчиков в комнате, предназначенной только для них. Общая ванная соединяла их спальню с комнатой кузенов — Лили и Джаспера. Паулу пообещал присмотреть за детьми, и Селена с матерью отправились на кухню. Селена рассказала ей всё. Про измену, про исчезновение Женевы, про странную девушку, которую она встретила в поезде. «Это просто какое-то безумие». как будто со стороны услышала она собственный голос. «Недоразумение!» Которое не становилось от этого менее реальным. Она вытащила из принесенной коры коробки бумажный платок и промокнула глаза. Кора плотнее закуталась в складке своего синего кашемирового халата. «Но он ведь спал с ней!» Селена обернулась на дверь, которую ее мать предусмотрительно закрыла. Дети, особенно Оливер, умели подкрадываться незаметно. «Да», — призналась Селена. Она почувствовала, как кровь прилила к лицу, а глаза снова наполнились слезами. Спал. Мать сжала ее руку. «А ты не думаешь, что...» Что он имеет какое-то отношение к ее исчезновению? Нет, потрясенно отрезала Селена. Конечно, нет. Но именно так все и решат, если всплывет правда. Но ситуация все еще могла разрешиться проще, если объявится Женева. Тогда этот кошмар обернется страшным сном. То, что машина Женевы все выходные простояла у их дома. что она пропустила встречу с сестрой и не пришла на работу, мало что значило. Может быть, она с кем-то познакомилась. Или провела все эти дни в хамельном угаре. Такое ведь случалось. Даже с такими правильными девушками, как Женева, которая в конце концов оказалась не такой уж и правильной. Спала с Грэмом и, если верить слухам, не поделила что-то с предыдущими работодателями. Возможно, Женева... была вовсе не той кем старательно притворялась нередкий случай нет настойчиво повторила селена в ответ на молчание матери он всего лишь большой ребенок а не какое то чудовище мама да мягко согласилась мать похлопав ее по руке конечно он не чудовище селена вспомнила его стоящим в тени с непроницаемым выражением лица. Возможно, Грэм тоже был не тем, кем притворялся. А она, прямо как мама, была нелюбопытной женой, настолько поглощенной работой, семьей и бушующим внутри ураганом собственных мыслей, что не замечала очевидного под самым своим носом. Как в том видео, где зрители, сосредоточенные на подсчете баскетбольных пасов, не видели танцующую на заднем плане большую обезьяну. Почти никто ее не замечал. Все были слишком увлечены яркими оранжевыми мечами. «Селена?» — позвала ее мать. «Ты меня вообще слушаешь?» «Прости», — вздохнула она, возвращаясь к реальности. «Тебе нужен адвокат, милая. Ты должна позвонить Уиллу». «Я уже это сделала», — кивнула она. Мы встречаемся с ним через час. И это было больно. Больно было звонить ему, доброму, красивому, успешному адвокату по уголовным делам, который когда-то был ее любящим и верным парнем. Да уж, с чего бы ей было хотеть провести жизнь с подобным мужчиной? Мать заправила прядь своих седых волос за ухо и, уставившись в стол, заговорила. Когда я оглядываюсь на ошибки, которые совершила в своем браке, мне стыдно. Я думала, что защищаю вас, девочки. Я отворачивалась от истины, придумывала оправдание для человека, который этого не заслуживал. «Я этого не делаю», — сказала Селина. Ей не понравилось, как оборонительно это прозвучало. Какой беспомощной она себя чувствовала. «Я знаю, какой он». На кухонном столе стоял их семейный портрет в рамке. Селена, Грэм, Стивен, Оливер, Марисоль, ее теперь уже бывший муж Кент, тоже изменщик, Джаспер и Лили. Снимок был сделан на Рождество. Год назад у всех все было хорошо. Раньше люди старались сохранить брак ради детей, продолжила мать. Но теперь давно уже известно, насколько вредно детям расти в несчастливой семье. "Мама, пожалуйста", попросила Селена. Она не хотела поднимать тему брака своей матери и говорить о том, что возможно. Этот яд до сих пор отравлял их жизнь. Мы уже проходили через это. Ты сделала то, что считала правильным. И я сделаю то же самое. Кора снова накрыла руку Селены своей. «Вы у меня очень сильные девочки», — сказала Кора. Хватка ее хрупкой руки оказалась на удивление крепкой. Куда сильнее меня. Так ли это было? Что требовало больше силы духа? «Жизнь в неудавшемся браке или развод?» «Что ты имеешь в виду?» «Что вы не совершите тех же ошибок, что и я. Вам не придется. Мы рядом. Мы всегда готовы поддержать любое ваше решение». Селена не смела поднять глаза. Она не хотела, чтобы мать увидела ее страх и неуверенность. Сейчас ее жизнь напоминала утес, с которого она собиралась спрыгнуть в надежде, что сможет раскрыть крылья. «Девушкам, которые попадают в наш приют, мы говорим, что наша главная цель — обеспечить их временем, пространством, безопасностью, пока они не найдут новый путь», — сказала Кора. «У многих из них нет ничего. У тебя есть все». Кора и Пауло. работали волонтерами в городском приюте для женщин. Пауло, к тому же, дежурил на горячей линии для самоубийц. Они оба были из тех людей, которые помогают другим и ничего не просят взамен. Но это сравнение разозлило Селену. «Я тебе не какая-нибудь побитая жена, мама!» Она вспомнила, как бросила в Грэма робота, а он не двинулся с места, покорно принимая удар. Это было не в первый раз. Однажды она с силой вмазала ему по лицу. Есть разные виды насилия, не отступалась Кора. Жаль, что мне в своё время никто не сказал. Эй, я помогу тебе найти выход из этой передряги. И сейчас я говорю тебе именно это. Селена не знала, что ответить. Слова благодарности накрепко застряли в паутине страха, и уязвленной гордости. Она просто не могла их из себя выдавить. Тогда она встала. Она встречалась с Грэмом и Уиллом в участке, куда их пригласили ответить на вопросы. Они с Грэмом договорились не упоминать о его шашнях с Женевой. Грэм удалил все видео с компьютера и из веб-приложения для камеры. «Если полиция начнет копать, «Они найдут файл и узнают, что я их удалил», — предупредил он. И был прав. Она проверила. Полиция могла использовать служебную программу Oxygen Forensic, которая позволяла восстанавливать удаленные файлы, или могла получить доступ к этим видео через компанию-производителя в облачном хранилище, которой они, вероятно, остались. Конечно, для подобных изысканий Им понадобится ордер. Она молилась, чтобы до этого не дошло. Почему она позволила ему это сделать? Почему не заставила признаться во всем полиции? Потому что не могла. Она не верила, что он был способен навредить Женеве. Но эти видеозаписи положили бы начало другой истории, старой как мир, и такой удобный для построения самых мрачных выводов. Полиция ни за что бы его не упустила. «Не давайте им никаких зацепок», — согласился Уилл. «Заставьте их искать. Не отвечайте без меня ни на какие вопросы, кроме тех, на которые уже ответили. Ни слова. Все ясно?» «Разве из-за этого они не решат, будто мы что-то скрываем?» «Не важно, что они решат». Важно, чтобы вы не сказали ничего такого, что они смогут использовать против вас. Холодная практичность Убила всегда раздражала Селену. Она была страстной, легко заводилась, стремительно ругалась, разбиралась, мирилась. Он говорил размеренно или таргически спокойно, но сейчас его непринужденные интонации облегчали ее переживания. Мы совсем справимся. Не волнуйся. Возможно, он говорил это всем своим клиентам. Иначе с чего он это взял? Или же он считал, что знает их, знает Грэма. За эти годы они даже стали приятелями, приняли друг друга. Селена тоже смогла выстроить приятные отношения с Белой, ныне бывшей женой Уилла, которая оставила его ради другой женщины. бедолага. Селена иногда пересекалась с Белой по субботам на утренней йоге. У нее было стройное, подтянутое тело, как и у ее новой подруги. «Селена», — снова позвала мать, похлопав ее по спине. Казалось, она не могла сосредоточиться. «Ты снова меня не слушаешь». «Нет», — честно ответила она. «Прости». мама серых немного выцветших глаз которой коснулась усталость повторила можешь смотреть на него через розовые очки если хочешь вздохнула она но издалека не оставайся оно того не стоит он не изменится ты постоянно будешь убеждать себя что это произошло в последний раз но в последний раз это случится только когда ты уйдешь от него. Ее желудок сжался, когда она взглянула на мрачное выражение покрытого морщинами лица куры. В ее глазах она увидела всю грязь, всю отвратительность ситуации. Измена сама по себе была мерзким событием, способным разрушить жизнь. Но теперь пропала девушка, Они с Грэмом скрывали от полиции правду. Яд уже просочился в их жизнь, Отравил все. Кем они были, кем хотели стать. Превратил их личности, их планы в болезненную гематому. Взяв сумку, она прошла в гостиную, чтобы поцеловать мальчиков. Стивен даже не обратил на ее прощение внимания. Тут же убежал дальше играть с Паулу. Оливер же с силой вцепился в нее, как только она опустилась перед ним на колени. Стивен был родственной душой Грэма, а Оливер — ее. Она вдыхала его запах, чувствовала тепло его тела. «Когда ты вернешься?» — прошептал он. Она почувствовала на шее его горячее дыхание. «Скоро», — ответила она. «Обещаю». Она не стала говорить, что подумывала вернуться этим же вечером. Она примет решение потом. В этом теплом просторном доме была комната и для нее. Да, ей повезло иметь такое прибежище для себя и детей. Не каждая женщина, попавшая в беду, могла на это рассчитывать. «Я...» — начал он, но она оборвала его, прежде чем он успел сказать. Я не хочу здесь оставаться. Или я хочу пойти с тобой. Она и без того чувствовала себя достаточно плохо. Я позвоню тебе перед сном. Мама, — попытался он еще раз, — Оливер, пожалуйста, я опаздываю. Я люблю тебя, милый. Чем скорее ты меня отпустишь, тем скорее я вернусь. И все это останется позади, хорошо? Хорошо, — кивнул он. опуская глаза. Пока она отъезжала, Оливер и мама махали ей в окно. Когда дом исчез из зеркала заднего вида, она снова позволила себе заплакать. Она стояла на светофоре, когда ее телефон звякнул. Она достала его из сумки. «Может, нам стоит встретиться и выпить? Мне так не терпится продолжить наш разговор». Затем раздался еще один сигнал. «Кстати, это Марта. Из поезда.